А вот Янки не знают и знать не хотят. Ну чего они нос в наши дела-то суют, мисс карлет Они же не понимают нас, конфедератов!» скарлет промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не смогла излить на женщин Янки. Так в молчании они и поехали дальше домой. Питер перестал шмыгать носом, зато его нижняя губа начала вытягиваться,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 Никаким кнутом этого из них не выбьешь, никакими деньгами не купишь. Скарлетт вспомнила о горске верных слуг, которые остались с ней в Таре, когда в любую минуту могли нагрянуть янки. Хотя никто не мешал им удрать или присоединиться к войскам и вести привольную жизнь, но они остались. Скарлетт вспомнила о дилси, собиравших хлопок в полях вместе с ней.